Глава 20 Похоже, с каждой моей победой и выученным заклинанием росло не только мое могущество, но и корона на голове, которая стала впечатляющих размеров. Именно поэтому я стал терять осторожность. Именно поэтому мы потерпели поражение в очередной битве. Да какое там поражение, это был полный разгром. А ведь к этому времени у меня было почти войско. Даже не так. Войско было, правда, небольшое, но все равно. В него входили не только призванные воины, но и мертвяки, среди которых встречались личи. Наверное, сказались предыдущие легкие победы, вот и расслабился. А ведь как все хорошо начиналось? Если раньше мы старались действовать скрытно, то после убийства нескольких демуров и превращения их в лечей, мы уже в наглую двигались по дороге. Конечно, сказывалось и то, что местные демуры почти не поддерживали друг с другом связь. Назвать местных жителей их верно подданными тоже язык не поворачивался. При нашем приближении они не старались предупредить об этом своих господ, а просто разбегались в разные стороны, стараясь укрыться в лесу и переждать, за редким исключением. В общем, мой разрастающийся отряд увеличивался в размерах, и вскоре мы перестали прибегать к разным хитростям. Подходили к очередной крепости, которые тут были очень хлипкими, убивали Димура, после чего я допрашивал душу, и мы двигались дальше, не забывая поднимать себе мертвяков, из тех людей, которые служили димура. Если сначала в крепостях встречалось по одному, иногда по два Димура, то позже все изменилось, попадались три или даже четыре вражеских мага. Надо сказать, что они не блистали знаниями, в нашем мире были более опытные, поэтому удавалось с ними справиться, хоть и не без помощи магического посоха. Мы уже знали, куда нам нужно двигаться, не все димуры рассказывали все, но большинство делилось с нами своими знаниями, удавалось сравнить, что они говорят». Старуха нам или соврала, или просто сама толком ничего не знала, потому что здесь были более обжитые земли, что и понятно. Кто-то должен обеспечивать пришлых магов, поэтому всех подряд они не убивали. Нарвались мы в одном из городов, точнее, городков. Пару таких разнести уже удалось, благодаря чему этот нас не особо испугал. Успели обзавестись обозом, с припасами, без него никак. В моем отряде к этому времени насчитывалось уже около двух тысяч призванных воинов и почти тысячи мертвяков, а еще одиннадцать лечей. В общем, чувствовала я себя вполне уверенно, да и Белла тоже. Она вообще говорила, что даже если мы не сможем вернуться, то сможем тут запросто захватить целое королевство, что оказалось ошибкой. «Нам просто не повезло. Какой-то из кланов Димуров собрался в городе для обсуждения своих вопросов. Об этом я узнал позже. Самое печальное, клан был не самым слабым, а каждый из этих сволочей пришел с отрядом. Наше приближение заметили, но не стали выводить своих подчиненных из города, по крайней мере, не всех. Ждали моих дальнейших действий». «Я же ничего не знала, и думала, что с легкостью захвачу этот городок. Он был совсем маленьким. Мы все же пошли на небольшую хитрость. Подойдя к городу, вызвали Димура на переговоры. Какие-то правила приличия во время переговоров мы соблюдать не собирались. Все равно не оценят, примут за слабость. В общем, переговорщика мы прибили, а после решили послать войско на штурм. И послали. Все Димуры были уже на стенах, но мы их не заметили». Мой крупный отряд они встретили, как полагается. Самое главное, что в бой вступили не все сразу, а частично. Ждали, когда в зону действия их магии войдет весь отряд. Хорошо, что я еще не отупел полностью и поставил магический щит, прикрыв себя, пару сильных ключей и, разумеется, Беллу. Мне даже удалось сосчитать врагов, там их было много. Радовало только то, что нескольких смог убить окончательно. После этого они и навалились на нас всеми силами. Кроме того, нам во фланг ударил отряд. В общем, это был полный разгром. Мой щит с трудом держался, когда начал стремительно отступать, точнее убегать, чего уж врать. Было тоже впечатлилось от количества заклинаний, ударяющих в магический щит. Пришлось превратить в нежить часть вояк на стенах, чтобы хоть немного отвлекли Димуров. Конечно, это не могло спасти мой отряд, но зато дало возможность удрать нам как можно дальше. Из всего моего непобедимого войска убежать удалось только мне, Белли, Алвату, тому самому охотнику, племяннику ушлой старухе, трем личам и около сотни призванных воинов. На этом все. Кстати, Алват уже мог вернуться к своей любимой тетушке, но он не пожелал этого делать. Странно, вроде бы их семья возвысилась, ему мог достаться один из замков, но нет, решил сложить мне». Наверное, сказывалось то, что у него не было своих детей и жены, их убили Димура, вот и решил мстить. Ну, или он не дурак и понимал, что рано или поздно Димуры вернутся, а армии у его тети нет, точнее нет магов, которые могли бы с ними эффективно сражаться. В любом случае, следопыт он неплохой и умеет охотиться, человек в отряде нужный, и в нем нет гнили, а злости на Димуров хоть отбавляй. Видно, мы здорово разозлили врагов, потому что они сразу же организовали за нами погоню, причем отправили не простых воинов. Они погнушались пойти сами. Снова началась беготня по лесам, благо, что их тут хватало. Во время трехдневной погони я потерял почти всех своих призванных воинов. Они нас прикрывали, но потом оторвались. Димуры сами решили отказаться от загонной охоты. Все же мне удалось прибить еще пять их родичей. «Они пытались зажать нас в клещи, вот и разделились, они держались вместе. Один из пленников рассказал мне о том, что род Демуров или клан собрались обсудить свои дела, а тут я со своим нападением. Он же нам сообщил, что мы прибыли в земли, где уже верховодили сильные рода, а не слабые. Само собой, такая новость меня совсем не порадовала». Крупный отряд, который я считал в этом мире мощным и несокрушимым, был с легкостью уничтожен. Полегли почти все личи, обос мы потеряли, а сами едва унесли ноги. С едой проблем не будет, дичи в лесу хоть и немного, но Алват сможет что-нибудь отыскать. Вопрос теперь в том, стоит ли снова собирать новый отряд. Сейчас нас на куски разорвал не самый сильный клан Димуров. Интересно, какой клан охраняет святилище и сколько там будет магов. Не получится ли так, что мне просто отвернут голову? На этом мой славный путь и закончится. В отличие от меня, Белла была довольна. Не нравились ей мертвяки рядом. Только Личей терпит. но ну, тоже с трудом. Что делать будем? Спросила она у меня. Новую армию собирать. Алват, куда ты пошел? Спросил я у мужчины, который после вопроса почему-то встал и хотел отойти. Или ты решил к тетке вернуться? Нет, господин маг. Покачал головой мужчина. «Просто вы советоваться начали?» – решил не мешать и не слушать. «Считай, что сейчас у нас расширенный совет. Давай, присаживайся рядом. Будем думать, что дальше делать», – приказал я. «Не думаю, что нам снова нужно собирать крупный отряд», – вздохнула девушка. «Ничего хорошего из этого не выйдет. Похоже, пройтись огнем и мечом по этим землям у нас не получится, задавит». «Это и без того понятно», – поморщился я. Думаю, нам нужен такой отряд, который можно будет легко прокормить, не посещая деревни. Их тоже следует обходить. Сначала постараемся добраться до того места, откуда Димуры начали вторжение в наш мир. Посмотрим, что там и как, ну а потом уже примем решение. Если охраны там мало, сами справимся. А если много, то придется что-то думать и как-то выкручиваться из ситуации. Они между собой воюют, вздохнула Белла. Вот бы их стравить и посмотреть, что будет. Для этого нужно знать, кто вообще может претендовать на святилище. Впервые на моей памяти Алват высказался без разрешения. Если рядом есть кто-то из мощного клана, то можно попробовать убить одного из демуров, а потом еще, пусть друг на друга думают. Главное, без проблем добраться до тех мест и без лишних свидетелей. Простите, господин, но ваши вояки на это не годятся». Лучше бы им сказать, чтобы всех чужаков убивали, как только увидят. Только в этом случае будут гибнуть простые люди. А как я понял, вы этого не хотите. «Не хочу», — снова поморщился я. «Я не мясник и не собираюсь попусто убивать людей, не способных за себя постоять». «Ну, и ваши существа какие-то прямолинейные. Что им скажешь, что они и делают? Может быть, вы их призовете, а потом скажете, чтобы убивали только тех, кто их заменит?» — Хватит на них наговаривать. Прикажу, и они рядом идти будут. Никто их не увидит, — возмутился я. Хотя разведчики из них действительно скверны. С этим не поспоришь. — Вы же говорили, что они могут подбираться незаметно, — напомнила мне девушка. — Говорил, — кивнул я. — И от своих слов не отказываюсь. Только лица у них, мягко говоря, отличаются от людских. В город этих существ не пошлешь. Нам нужны такие помощники, которые могут затеряться среди толпы. Так у многих димуров есть призванные воины, сообщила очевидно ученица. Есть, но все они сидят в замке, ходят в основном со своими магами, а нам нужны люди, которые не вызовут подозрения, быстрые и ловкие. После моих слов Белла покосилась на Ловата, видно решила, что я его имею в виду. Он, конечно, охотник хороший, но не воин. К тому же, если поймают, после пыток все выложит. Не знаю таких людей, которые смогли бы перенести магические пытки. — Ладно, сейчас еще воинов призову, а потом пойдем. Попытаемся раздобыть себе новых помощников. Быстрых, умелых и очень похожих на людей. Таких, которых даже пытками сломить не смогут, — усмехнулся я. — Это где мы сможем таких отыскать? В деревнях, что ли? — нахмурилась девушка. — Так они и предать могут. — Нет, сам создам, — покачал я головой. Личу у нас есть, будут и бойцы, только не тупые мертвяки, а повыше уровня. Я хотел создать вампиров. У меня уже давно была об этом мысль, но я всячески ее отгонял, потому что процедура-то не самая приятная. И дело не в том, что я испачкаюсь, а в том, что мне придется проводить ритуал, при котором люди будут испытывать невыносимые боли. Мне по-прежнему очень не хотелось издеваться над живыми. Все это будет происходить в процессе обращения. С простыми мертвяками все просто. Но тут совсем другое дело. Заподобно даже в империи могли казнить. К тому же вампиров нужно кормить. И не супами с кашками, а если быть точным, им нужно указать, чью кровь они могут выпить. Причем кровь им нужна хоть и не каждый день, но стабильно, чтобы становились сильнее, а не слабели. Были у меня еще два невидимых помощника, но беда в том, что Димуры их быстро замечали. В разведку их лучше не посылать, ничего не выяснит, да и не получится у них побеседовать с простыми людьми. От своих спутников я ничего скрывать не стал. Все равно увидят. Хотелось посмотреть на их реакцию». По всей видимости, я никого не удивил. Белли было просто любопытно посмотреть на вампиров. Она их ни разу не видела, только читала. А вот Алват вообще ничего не понял. Ну, создаст господин новую нежить. Только на этот раз из живых. Что тут такого? Ах, они будут страдать. Так мы же перехватим военный отряд, который притесняет крестьян. Загнали в леса его самого и убили всю его семью. Он даже готов помочь с пытками его врагов. Ненавидел он абсолютно всех, кто люто служил Димуром, да скрежета в зубах и помутнение рассудка. Благо, что умел держать себя в руках, не бросался на всех подряд, мстя за своих близких. Сразу же мчаться на дорогу мы не собирались. Требовалось подготовиться и переждать, пока на нас прекратится охота, чтобы все противники ушли подальше. Нужно призвать себе еще воинов. В общем, мы остались в глуши. Даже шалаши построили, чтобы не спать под открытым небом. Конечно, нужно торопиться. Там сейчас мой отец воюет, все мои близкие там, в другом мире, а я не могу им ничем помочь. Только бегать и рвать на себе волосы было бы глупо, спешка все равно не поможет. Надеюсь, королевство сможет отбиться и вернусь я уже в процветающие земли без войны. Впервые за несколько сотен лет столица клайфатского королевства, город Баласо, пала. Ее сдали мертвым без боя. Ситуация оказалась даже хуже, чем думали вначале. Командиры отправили разведчиков, чтобы хоть примерно подсчитали, сколько мертвых идет на город. Подсчитать не смогли. Огромная орда как будто бесчисленно перла вперед, и остановить ее не получалось. Выставлять против такой орды армию было бы глупо, со количеством, просто затопчет. Вспоминать о количестве лечей тоже не хотелось, их там было больше, чем магов во всем королевстве. В общем, войско пятилось назад, выставляли заслоны, которые быстро разрушали. Монарху очень нелегко далось решение об оставлении самого крупного и хорошо защищенного города, но делать было нечего. Сам со своим войском сдержать нежить он не мог, а союзники просто не успевали. Из соседних королевств уже шли войска, оценив угрозу в полной мере. Собрали тоже чуть ли не всех, способных держать в руках оружие. Граф Бернар смог выжить, сохранив большую часть своей дружины. Тем не менее, он продолжал стоять на укреплениях во время боев, хоть и боялся обнаружить своего сына в рядах нежити или обнаружить у кого-то из димуров магический посох своего наследника. Благо, что ничего подобного он не замечал, это немного успокаивало. Сын уже должен был вернуться, но никаких вестей о нем не было. Даже сам король интересовался тем, куда запропастился такой перспективный маг. В рядах противника его нет. Вроде бы все маги, которые были в его группе, смогли прорваться, а вот ему не повезло. Про крестьян никто даже не думал. Их чуть ли не плетьми гнали все дальше и дальше, чтобы не пополнили ряды нежити. Кто-то уходил далеко в леса в надежде на то, что смогут отсидеться и переждать, когда нежить вышвырнут из королевства. Снова собралась огромная армия, в которую на этот раз входили, если не все маги, то большая их часть. К этому времени всем было известно, что не будь среди врагов Личей и Демуров, то нежить, просто потеряв людей из виду, остановится. В любом случае, справиться с ними будет гораздо легче. Орда мертвых не заставила себя долго ждать и тут же попыталась напасть на живых. Едва только обнаружила так много вожделенного мяса. На этот раз люди подготовились основательно, умудрившись залить все подходы к войску специальной жидкостью, которую подожгли. Она была очень дорогая, но сейчас не до экономии. Конечно, мертвяки умирали от этого не сразу, но со временем огонь добирался до их мозга. Благо, что ветер дул на мертвяков, а не на союзное войско, иначе от вони можно было протянуть ноги. Нежить не сильно смутилась от того, что часть Орды сгорела в огне и спокойно шли дальше. За дело взялись лучники и арбалетчики. Их задачей было любой ценой сдержать натиск мертвых, чтобы маги берегли силы, а не тратили на простых дохляков. Все поле перед укреплениями было буквально усыпано телами, стрелу никто не жалел, но сдержать наступление все равно не смогли. Пришлось вступить в дело пехоте, а вскоре появились личи, следом за ними остатки димуров. Когда в дело вступили маги, простым солдатам стало легче, потому что именно маги умудрялись прорядить большую часть мертвяков. Вроде бы сражаются с вражескими одаренными, но они отклоняли заклинания куда придется, чтобы было на руку живым.